Глава тридцать шестая «Расскажи всё», — сказала мама и взяла меня под руку. Это было на следующий день после собеседования. Я приехала к ней, так как мы собирались вместе выбрать подарки на Рождество для Доун и Стэнли. В торговом центре нас встретили жара, духота и куча народу, так что хотелось сразу же развернуться и сбежать от этой толпы людей. Однако мама сжимала мою руку, как тиски, и сквозь толкучку направляла к первому магазину в нашем списке. Когда мы вошли, с нами поздоровались переодетые в рождественских эльфов сотрудники, и я еле сдержала дрожь. Их пластиковые уши и полосатые колготы напомнили один фильм ужасов, который я когда-то смотрела. Точно не уверена, но, по-моему, всё прошло довольно хорошо. Я ответила на много вопросов, и мне даже удалось показать черновик плана тренировок, ответила я, но замолчала после того, как один из рождественских эльфов одарил меня жутковатой улыбочкой. Сразу после меня пришёл следующий кандидат. У него в руках тоже была целая стопка бумаг. Вероятно, он показывал им то же самое. Я вздохнула. Мама ткнула меня локтем в бок. «Не будь такой пессимисткой, родная». Я старалась, но абсолютно не могла прочитать эмоции тренера Карлсон и её начальника. Не знаю, понравилось ли им, что я так серьёзно подготовилась, или это был промах с моей стороны. Кроме того, на одном из вопросов у меня на мгновение будто произошло короткое замыкание, потому что я попробовала судорожно вспомнить свои записи вместо того, чтобы ответить то, что сидело у меня глубоко в подкорке. Ещё они спрашивали про травму. «Думаю, скорее всего, плохо, что я так долго активно не занималась», продолжила я, а мама опять пихнула меня в бок. «Говорю же, не будь такой пессимистка, родная». Я снова шумно выдохнула, но попыталась принять мамины слова. Мир не рухнет, если я не получу работу. Я уже подобрала себе множество новых курсов и воспользуюсь следующим семестром, чтобы найти подходящее направление. В моём списке также значились дидактика и педагогика, потому что даже если не будет этой должности, я вполне могла себе представить, как однажды начну работать в какой-нибудь старшей школе и тренировать там чирлидеров, и хотела по меньшей мере сделать всё, чтобы пройти соответствующую подготовку. Мы с мамой свернули в мужской отдел, и она направилась прямиком к галстукам. В то время как она выбирала между несколькими моделями, я поставила себе задачу отыскать самый забавный рисунок, который только получится найти. Уже после третьего галстука мы обе хохотали в голос, но добил нас тот, который был весь в резиновых уточках. «Ты уверена, что нужен именно галстук?» — спросила я, когда мама в итоге показала мне, какой ей понравился больше всего. Галстук пересекали синие и голубые полоски, и он блестел на свету. Мама смотрела на него так, словно откопала ценнейшее сокровище, и положила его в корзину, которую мы взяли на входе. «Это первый раз, когда у меня есть мужчина, с которым я, мы, празднуем Рождество», ответила она, когда мы отправились в соседний отдел с носками. Мама целенаправленно потянулась к ужасной паре с северными оленями. Она тоже перекочевала в корзину. Всё должно быть максимально нормально и обыкновенно. Звучит очень романтично. Она расслышала иронию в моём тоне и улыбнулась. Той же самой улыбкой, с которой всегда смотрела на Стэнли. Стэнли заслужил нормальное Рождество без всякой драмы. Я внимательно наблюдала за ней, пока она увлечённо изучала стеллаж с носками. «Вы действительно отличная пара». Мама оглянулась на меня и пожала плечами. Серьёзные отношения — это трудная работа. Часто бывают дни, когда меня захватывают страхи из прошлого, а потом чувство вины, поскольку это последнее, чего бы мне хотелось. Я размышляла над её фразой, когда мы вышли из мужского отдела и пошли к эскалатору. По пути туда нам попался стенд с канцелярскими принадлежностями. И я нашла книгу, в которой можно рисовать методом гротажа. Под чёрным слоем, которым были покрыты страницы, Находились блестящие цвета всех оттенков радуги. Если процарапать по чёрной поверхности прилагающимся деревянным резцом, то получались яркие узоры и рисунки. «Идеально для Доун», — рассеянно пробормотала я, опуская книгу в корзинку к остальным нашим подаркам. Мамины слова продолжали звучать у меня в голове и непроизвольно напоминали о Нолане. «Я подумала о нашей встрече в больнице». «Каким естественным ощущалось его присутствие» как он подбадривал меня и что сказал незадолго до того, как мы попрощались. Его слова не давали мне покоя в течение всего собеседования, а потом до самой ночи, однако я не решалась больше заходить в Skype, чтобы проверить, в сети ли он. Для этого я была слишком сбита с толку. «Мам? Да? Как? Как Стэнли относится к тому, что тебя всё ещё мучают эти страхи?» Мы шли очень близко друг от друга вдоль прохода, и когда я повернула к ней голову, её взгляд стал задумчивым. «Стэнли — самый понимающий и любящий мужчина из всех, кого я знала», произнесла она некоторое время спустя. Потом остановилась возле стойки, на которой висели календари на будущий год, и с отсутствующим видом её покрутила. Вдруг у неё загорелись глаза, она сняла один из календарей и протянула его мне с вопросительным выражением на лице. Взяв его в руки, я рассмотрела цветочный рисунок, после чего незаметно положила его вместе с ещё одним для Доун в корзинку. Мы со Стэнли оба боремся со своим прошлым. Сперва мы пытались это скрыть, но на постоянной основе такой способ не работает. Когда от этого начали страдать наши отношения, мы сели и письменно перечислили, что нам важно и где проходят наши личные границы. Мать Доун причинила ему много боли. И для него это тоже не прошло бесследно. У меня стало тяжело на сердце. До сих пор я думала лишь о маме и о том, как её проблемы разрушат её отношения. Про Стенли и его горе я даже не вспоминала. Если один из нас цепляется за модель прошлых отношений или подбирается к границе, то мы возвращаемся к тому, что написали. Перед моим внутренним взором всплыло лицо Нолана, и я тяжело сглотнула а затем задумалась о нашей ссоре и том дне, когда он пришёл ко мне в больницу. Я оттолкнула его, потому что он определённо ещё не покончил со своим прошлым. Мне было страшно, что он опять меня ранит, а я не представляла, смогу ли пережить это снова. «Но это ведь наверняка требует много энергии и терпения», — тихо сказала я. Мама согласно промычала и взяла корзину в другую руку. Я ещё никогда никому не проявляла столько терпения, как к Стэнли. И наоборот. Но мы с самого начала знали, что у нас всё серьёзно и что мы готовы вступить в этот бой. А теперь... У неё вырвался вздох и на губах заиграла улыбка. Теперь в нашем союзе мы на равных. Иногда я действительно не могу поверить, что нашла человека, который так мне подходит. Как бы часто меня не преследовали страхи, я знаю, что Стэнли рядом. И наоборот. У меня совершенно пересохло во рту. Снова и снова я возвращалась мыслями к Нолану, к битве, которую, как я полагала, мы проиграли. Но, возможно, я поторопилась с выводом. Судя по тому, как мама описывала отношения со Стэнли, им обоим, похоже, казалось абсолютно нормальным, что случаются плохие дни и откаты назад. Они просто не позволяли этому сбить их с пути и продолжали бороться друг за друга. И хотя они не могли полностью избавить друг друга от страхов, им всё равно удавалось постепенно поднимать свои отношения на более высокий уровень. Меня растрогали мамины слова, и на глаза навернулись слёзы. Я быстро их сморгнула. «Это так здорово, мам», — севшим голосом проговорила я. «Я от всей души за вас рада». Если мама и удивилась подобному вопросу, она этого не показала. Она широко мне улыбнулась и бросила взгляд в свою корзину. «По-моему, я что-то забыла. Стэнли просил меня что-то купить, но я хоть убей, не могу вспомнить, что именно». Наморщив лоб, она потянулась сначала к переднему, потом к заднему карману брюк. «Блин, мой мобильник остался в машине». «Подожди», — сказала я и выудила собственный смартфон из сумки. «Можешь взять мой». Я хотела его разблокировать, но замерла, увидев на дисплее два пропущенных вызова с незнакомого номера. «Минутку», — пробормотала я и нажала на «перезвонить». Отвернувшись от мамы, я зажала пальцем левое ухо, чтобы лучше слышать. Раздалось несколько длинных гудков, прежде чем мне ответили. «Карлсон!» — рявкнул в трубку женский голос. Моё сердце пропустило удар, чтобы в следующий миг забиться ещё быстрее. «Тренер Карлсон!» «Это Эверли Пен. Вы пытались до меня дозвониться?» Спросила я, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее. «А, Эверли! Спасибо, что перезвонила. Я очень хотела быть первой, кто передаст тебе хорошие новости». Я почувствовала, как у меня мгновенно вспотели руки. Потом повернулась к маме, которая смотрела на меня большими глазами. «Университет рад нанять тебя на должность ассистента тренера команды чирлидеров. Прими мои поздравления». Я прикрыла рукой рот. Ещё никогда мне не стоило таких усилий сдержать визг. виск. «Что? Что такое?» — беззвучно произнесла мама. «Я... Вау! Огромное, огромное спасибо, тренер Карлсон! Это лучший рождественский подарок на свете! Я невероятно рада!» — еле выговорила я. Голос дрожал. Казалось, что всё моё тело зарядилось энергией. Я поверить не могла. Я просто не могла в это поверить. «Пожалуйста!» «Отдел кадров ещё до Рождества пришлёт тебе первый макет договора. Будет здорово, если после этого ты как можно скорее передашь им свои пожелания по поводу изменений. Нам бы хотелось, чтобы ты приступила к работе к началу нового семестра в январе. Я изучу договор, как только получу», — быстро пообещала я. «Я рада, что ты теперь с нами. И я тоже. Вы себе даже не представляете, насколько». Чуть позже тренер Карлсон со мной попрощалась, и я медленно опустила руку с телефоном. Я была словно сама не своя, когда мама приблизилась ко мне и схватила за плечи. Судя по тому, что я слышала, это был хороший звонок. Скажи, что это был хороший звонок. Глаза вновь наполнились слезами, и на этот раз у меня не вышло их сморгнуть. Университет готов взять меня на работу. С нового семестра я ассистент тренера-черлидеров Вудсхиллского университета. Мама заключила меня в объятия и сжала так сильно, что чуть не выдавила весь воздух из лёгких. «Я знала, я знала, что они тебя примут». Оторвавшись от меня, она лучезарно улыбнулась. «Идём. Расплатимся, а потом отметим. Доун и Стэнли с ума сойдут, когда мы вернёмся домой». Она обняла меня за плечи, а я размышляла о её словах, пока мы шли к кассе. Несколько месяцев назад перемены, которыми мне грозил переезд Стэнли, пугали меня до безумия. Однако сейчас я буквально дождаться не могла, когда приду домой и расскажу им с Доун об этом звонке. И должна признать, это замечательное ощущение — иметь семью. Очень, очень замечательное.